Глава 13. «Мишкина Надежда — это не конфеты», — робко уточнила Люсенька. «Она кассир?» — подхватил Анатолий. «Точно», — заявил Сергей. «Видишь, Света, если с людьми нормально побеседовать, проблем не возникнет». «Не понял», — воскликнул Толя. «Девушку-то зовут Светлана. Милая, назовите свою фамилию». Хрюшкина не замедлила с ответом Света и пригрозила. Только попробуйте засмеяться. Очень красиво, Хрюшкина, Светлана, деликатно заметила Люсенька. Но ведь вы не Мишкина Надежда. Сергей, вы пытаетесь нас обмануть. Может, мы с мужем выглядим дураками? Это ошибочное впечатление. Мы читаем газеты, смотрим телевизор и в курсе, как сотрудники продмагов жульничают, приписывают к чекам дорогие позиции. Светлана повернулась к Сергею. «Ну что, сработало? Побеседовал нормально?» «Спокойно, господа», — заулыбался тот. Анатолий помрачнел. «Господ советская власть в семнадцатом году отменила. Мы работающие люди. До сих пор служим на благо обществу, в меру своих сил». «Да», — с гордостью подхватила Люсенька. «Не смейте нас обзывать!» Управляющий на секунду растерялся, но тут же взял себя в руки. «Простите, объясняю конкретно. Мишкина Надежда заболела. Ей утром стало плохо, она ушла домой. На кассу села Хрюшкина Светлана. Мы не можем поменять печать. Ключ от блока управления у хозяйки, а та приедет к вечеру. Форс-мажор. Работает Хрюшкина, а получается, что Мишкина. Понятно, да?» «Нет», — протянул Анатолий. «Как-то вы, покупателей облапошить хотите», — задумчиво подхватила Люсенька. «Хитрые ходы роете». Сергей схватил чек. «Видите позиции, вес и цена? Допустим, Тольятине — 300 граммов, 150 рублей». «Где?» — заморгал Толя. «Да вот же!» — ткнул пальцем в чек управляющий. «Мы не берем такие дорогие продукты», — отрезал дед. «Кто такие Тол... Том... Тор...» начала заикаться старушка макароны возвестила света и взяла с резиновой ленты пачку вот ну да ракушки кивнула люсенька «Толя их уважает кстати могу поделиться замечательным рецептом берете большую луковку это итальянские а они российские изделия с легким презрением сказал сергей отсюда и цена но даже — покачал головой Анатолий. «А вы ничего не путаете. Точнёхонько, как ракушки. Разберёмся детально», — предложил управляющий. «Прочтём надпись на пачке. Италия. Это вам не Россия». «Угу», — пробормотал Анатолий. «Как они обзываются?» «Тольетини», — повторила кассирша. «А здесь указано Тартарини». Ткнул пальцем в целлофан старичок. Сергей и Света уставились на упаковку. «Верно», — выдавил парень. «Тартарини». «У нас идут как Тольяттини», — начала оправдываться Светлана. «Ошибка в маркировке», — почесал в затылке управляющий. «Нехорошо получается», — кашлянул Анатолий. «Сколько там тартарини стоят?» Света повозила мышкой по коврику. «Девяносто рублей? Ого!» — воскликнула Люсенька. «Лишних шестьдесят целковых». «Ну-ну», — протянул дед. «Извините», — стал кланяться Сергей. «Досадная оплошность». «Вот еще вопрос», — оживилась старушка. «Здесь далее написано «Тартарини второго сорта». Вы уверены, что сейчас назвали цену не за элитный товар?» Теперь в мышку вцепился Сергей. «Нет у нас никакой сортности», — промямлил он. «А дотошные итальянцы объяснили». Пробубнил дед Тартарини, категория два, имеет восемь зубчиков по краям. Экстра вариант отличается двенадцатью насечками. Сейчас посчитаем и поймем. Люсенька, подай очки. Бабушка услужливо протянула мужу очки, тот нацепил их на нос и зашептал: Раз, два, три. Вы что, итальянские знаете? оторопела, поинтересовалась Светлана. Конечно, солнышко. подтвердила Люсенька. «Владеем свободно немецким, французским, английским и испанским. Вот арабским лишь со словарем. И совсем плохо японским. Я освоила только бытовую лексику». «Офигеть!», Офигеть" прошептала кассирша. «Восемь!» объявил Толя. «Значит, они дешевле. Сбавляйте цену. Иначе получается обман покупателя». «Точно восемь!» прищурился Сергей. «А ну дайте...» Пачка перекочевала в руки управляющего. «Ошибка!» Спустя мгновение радостно завопил тот. «Десять!» «Но ведь не 12! Поднял вверх палец Анатолий. «Но и не 8, Отбил мяч назад Сергей. «Мальчики, не спорьте!» Попросила Люся. «Лучше посмотрите по накладной! Десять зубчиков — какой товар!» Светлана уставилась на монитор. «Потряхтели!» «У них ровно столько насечек», — заявила она. «Стоимость 87 рублей». «Цена все ниже и ниже», — Потер руки Толя. «Согласен, пусть, по-вашему. Они потряхтели». «Написано Тартарине». На свою беду решил поспорить Сергей. «Пробиваются как тольяттини, на пачке указано Тартарине, а по зубчикам потряхтели», — занервничал Анатолий. «Может, на название и наплевать, но цена». «Мне не хочется есть продукт с названием «Попердели», — закапризничала Люсенька. «Лучше тартарини». «Потряхтели дешевле», — возразил жене старичок. «Зато звучит неприлично», — не сдалась Люся. «Давай позволим себе расход». «Мы не можем продать тартарини по цене потряхтели, потому что по кассе они проходят как тольяттини», — воскликнула Светлана. «По кассе вы, Мишкина, надежда», — язвительно напомнил Толя. Света примолкла. «Ой, я увидела!» — обрадовалась Люсенька. «Вон там, на верхушке каждого изделия выдавлено слово. Это явно название. Сейчас, сейчас. Лангвини. Слава богу, не потряхтели!» «Светка!» — скомандовал управляющий. «Поройся в базе с описанием продукта от производителя!» Кассирша уставилась в монитор. Лангвини, мелкие изделия из муки твердых сортов пшеницы имеют приятный кремовый оттенок, 10 зубцов и 16 бороздок на внешней стороне. Раз, два, три, завела Люсенька. 14. Тогда это мордели, во! объявила Света. Ну, наконец-то разобрались. Странно получается, не сдался Анатолий. Берете стоимость тальетини за пачку тартарини. которые вроде потряхтели с надписью Лангвини, а на самом деле по всем параметрам Мордели. И сколько стоит последнее? Четыреста рублей. Гаркнула Светлана. Они из золота. Отшатнулась Люся. Берем потряхтели, объявил Толя. Самая хорошая цена. Не хочу. Уперлась Люся. Нельзя продать потряхтели, если по документам они Тальятини. Отрезала кассирша. Так исправьте. Разумно предложил старичок. «Невозможно, это компьютерная программа», — уперлась кассирша. «Оригинально», — всплеснула руками Люсенька. «А если там ошибка? Покупатель купил яблоки, а они по маркировке груши». «Пробью то, что по кассе идет», — важно заявила Света. «Получается, нам потряхтели за цену мордели брать?» — занервничал Толя. «Или они как-то лететь не пойдут?» Да. кивнули оба сотрудника супермаркета. «Ничего не понимаю», — хором отозвались старики. У меня закружилась голова. Стоявший позади парень с бутылкой пива воскликнул. «Долго еще это продлится? Расплачивайтесь!» Анатолий глянул на юношу. «Отдашь за пиво 500 рублей?» «Еще чего, конечно, нет», — фыркнул парнишка. «А мы не хотим брать ракушки за бешеные рубли», — подвела черту Люся. «Короче...» Сейчас уходим. Но вернемся, пригрозил Толя. Сначала съездим в районную управу, затем в приемную Лужкова. Обратимся к президенту, добавила Люся. Зададим ему вопрос: до Коли Тартарини под маской Тольяттини с надписью Лангвини, а по сути, потряхтели будут продавать пенсионерам по цене Мордели, когда прекратится произвол олигархов. Света сползла под кассовый аппарат, я повисла на никелированном поручне ограждения, парень с пивом чихнул и с чувством произнес. «Еханый бабай!» Один Сергей сохранил способность разумно мыслить. «Отлично, сегодня у нас акция. Мы дарим покупателю одну из покупок. Забирайте эти тольятини, тартарини, потряхтили, охренели, без денег!» «Даром!» — прищурился дедок. «Безвозмездно!» — кивнул управляющий. «За цену мордели?» – уточнила Люсенька. «Да», – опрометчиво согласился Сергей. Прощайте, нам 400 рубликов?» – не успокаивалась старушка. «Ваш бонус», – подтвердил управляющий. «Именно четыре сотни». Люсенька захлопала в ладоши. «Ой, спасибо! Я придумала отличную штуку!» «Покупаю у вас мордели, потом сдаю их назад, получаю 400 целковых на руки и приобретаю на них российские ракушки за тридцатку. Вафельный торт, зефир, овсяное печенье». «Бабушка, вы супер-бизнес-леди!» Вылезая из-под кассы, восхитилась Света. Глаза Сергея разъехались в стороны. «У нас новая акция!» – в изнеможении объявил он. «Берете все без денег и уходите!» «Эксклюзивное предложение исключительно для сотого покупателя, а вы как раз такие по счету». «Согласны», — закивали старики. «Как ракушки не обзови, они все равно ракушки», — философски заметил Анатолий, запихивая продукты в пакеты. «От названия ничего не зависит, главная суть». «Что вы хотели?» — устало спросила у меня Светлана, когда пенсионеры, веселые как волнистые попугайчики, покинули супермаркет. «Не знаю», — в растерянности ответила я. «Совсем из головы вон». «Сочувствую», — неожиданно прониклась ко мне кассирша. «Сама после этих покупателей в сомнение впала, кто я, Мишкина Надежда или Хрюшкина Света? Не дай бог опять их увидеть». А так и не невыпитом кофе я вспомнила лишь в тот момент, когда приблизилась к «Мерседесу Тимофея». У иномарки оказались затонированы не только боковые окна, но и лобовое стекло. Правда, оно имело слабую дымчатую окраску, и я увидела за рулем очертания мужской фигуры. Я помахала рукой, но Морков даже не пошевелился. Мне стало не по себе. Я дернула за ручку передней дверки, та очень легко поддалась. Любой оперативник, увидев незапертую дверь в квартиру, моментально сообразит. Внутри его поджидает неприятный сюрприз. То же правило срабатывает и в отношении машины. Поэтому, когда блестящая черная дверь без сопротивления открылась, мое сердце ёкнуло. Тим сидел, откинувшись на спинку сиденья, его голова склонилась к плечу, рот слегка приоткрылся, глаза остекленели. Я вынула из сумки резиновые перчатки, фотоаппарат, сделала множество снимков, а потом соединилась с Чесловым. «Осторожненько осмотрись там», — приказал он. «Леониду я сам сообщу». Часа через полтора около «Мерседеса» притормозили две не новые иномарки и темный автобус. Из легковушки вылез хорошо знакомый мне Лёня Ярошенко. «Что у нас?» — без особого энтузиазма спросил он. «Не слишком радостное для тебя известие», — ответила я. «В машине тело артиста Тима Моркова. На первый взгляд следов насильственной смерти нет. Конечно, я не медэксперт, но труп выглядит целым. Ни пулевых ранений, ни следов насилия. Есть предсмертная записка. Мамочка, прости, больше не могу, очень устал. Эста, забудь меня поскорее, и будь счастлива. Не могу жить, зная, что обрек близкого человека на невыносимые страдания. Тим». «Самоубийство!» — скривился Леонид. «Не спеши с выводами. Поговори с Чесловым!» — посоветовала я. «Я уже в курсе!» — буркнул Лёня. «Ничего не залапало!» Я помахала перед его носом перчатками. «Обижаешь, начальник!» «Сколько мы с тобой вместе работаем?» — вдруг спросил Леонид. «Лично со мной? Пару лет. А уж какой стаж у вас с Чесловым, понятия не имею!» Пожала я плечами. «Ярошенко не принадлежит к членам нашей бригады. Но всякий раз, когда Чеслову требуется помощь от официальной структуры, на место преступления прикатывается своими парнями Лёня. Он по званию полковник и имеет в подчинении много людей. Не спрашивайте меня, как Ярошенко связан с Чесловом. Наш начальник не любит откровенничать с подчиненными. Я, в принципе, догадываюсь. Над Чесловом стоит некий руководитель... Но кто он, никому не неведомо. «Вот что я знаю абсолютно точно, так это то, что бригада не стеснена в средствах. Мы порой тратим большие деньги, и Чеслов ни разу не ограничил сотрудников в расходах». «Помню, как в первую нашу встречу ты завалилась в обморок при виде легко раненого парня», — вздохнул Лёня. «А сейчас ползаешь вокруг трупа с очень заинтересованным видом. Следующий этап — будешь жевать хот-дог на месте преступления», и меланхолично пить там же кофе. «Та, Таня Сергеева и сегодняшние две разные Тани», — ответила я. «Но полагаю, что обедать возле жертвы не смогу». «Вот чёрт!» — Лёня обернулся. «Блин, уже прикатили! Прослушивают гады все волны!» У тротуара парковалась машина с ярко-красной надписью «Желтуха». «Горячие новости, свежий взгляд». «Убегаю», — заявила я. «Мне лучше не общаться с папарацци». «Валяй!» Кивнул Лёня и закричал. «Эй, Миша, натяните ленту! Поставьте оцепление! Не пускайте шакалов в заграждение." Я поторопилась к метро, по дороге названивая Чеслову. «Пока свободно!» — разрешил он. «Будь на связи!» В начале девятого мы с Кларой вошли в небольшую лавку. Из-за прилавка выбежала отчаянно рыжая женщина и стала сыпать словами. «Таняша, супер! все готово, как ты просила!» «Познакомь нас!» Я села в кресло, с наслаждением вытянула ноги и указала на Клару. «Юля, вот твой объект. Клара — это Юлия. Она подберет необходимую для похода в клуб одежду. Доверься ей. Юлечка мастер в таких вопросах». Моя гостья растерянно кивнула. Юля схватила Клару за руку и утянула в служебное помещение. Я закрыла глаза и попыталась вздремнуть. «Увы, у меня ранее не было подруг». Ни в школе, ни в институте, ни на работе я не обзавелась близкими людьми. Вероятно, мне мешал комплекс неполноценности и статус профессиональной неудачницы. Но после встречи с Гри ситуация резко изменилась. Возле меня появились хорошие люди, например, Юлечка. В свое время девушку обвинили в убийстве — Чеслав нашел настоящего преступника, тот попал за решетку, а стилист и владелица магазина женской одежды теперь изредка нам помогает. Юля может легко превратить пень в розовый куст. Кстати, одежду и аксессуары она разрешает брать на прокат. Что я сейчас и собираюсь сделать. Колокольчик над входом деликатно блямкнул, я чуть приоткрыла один глаз. Сон в мгновение покинул меня. На пороге бутика озирался Карл. «Ты как сюда попал?» – возмутилась я. «За вами шел», – с детской непосредственностью ответил молодой человек. «Мама приказала с Клары глаз не спускать». Я постаралась не застонать. Чтобы избавиться от слишком активной и сующей повсюду свой нос Зои, Клара выставила на кухне бутылку с кофейным ликером. «Маманька это пойло обожает», – объяснила она мне свой план. «Никогда на одной порции не остановится», – «Будет пить, пока не захрапит. Сон у нее крепкий, до утра не очнется». Когда я примчалась за Кларой домой, девушка, заговорщицки прижав палец к губам, продемонстрировала мирно посапывающую под пледом мать. Про Карла, смотревшего телевизор в маленькой комнате, мы даже не подумали. А парень, оказывается, не растерялся и увязался за сестрой.